В 1721 году Волынский ездил в Петербург. Неизвестно, был ли он вызван или сам приехал, узнавший о возможности прекращения Северной войны и, следовательно, о возможности начать войну Персидскую. Как видно, он возвратился из Петербурга в ожидании скорой Южной войны и приезда царского в Астрахань, потому что 23 июня писал царица Екатерине. Вашему Величеству всепокорно доношу. В Астрахань я прибыл, которую вижу пусту и совсем разорену. Поистине так, что хотя бы и нарочно разорять, то больше всего невозможно. Первая крепость здешняя во многих местах развалилась, а худа вся. В полках здешних в пяти ружьях только с двух тысяч фузий с небольшим годных, а прочие никуда не годится. А мундиру как на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном нет. И ходят иные в балахонах, которых недавно лет более десяти. А вычтено у них на мундиры с 34 тысяч рублей, которые в Казани и пропали. А провианту нашёл я только с 300 четвертей. И так така всемилостивейшая государыня одним словом донесть и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям, и на что не смотрю, за все видимая беда мне, которой именовать невозможно. Ибо не в три года нельзя привезть в добрый порядок, а куда, о чем отсюда написано, но ниоткуда никакой резолюции нет. И уже поистине всемилостивая мать, не зная, что и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному бедному ответствовать будет». Не прогневайся, всемилостивейшая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил присылкою к вашему величеству арапа с арабкою и сарабчонкою, понеже Понеж арабка беременна, которая чаю по двух или по трех неделях родит, того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась, а когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со всем заводом отправлю к вашему величеству». Обезопасив себя этим письмом насчет могущих быть упреков в дурном состоянии, в ему, города, Волынский продолжал писать Петру о необходимости действовать в Персии и на Кавказе вооруженную рукою, а не политикою. Как видно, в Петербурге внушено было Волынскому, что до окончания шведской войны трудно начать непосредственно войну персидскую, но что он может ускорить распадение персия поднятием зависевших от нее народов кавказских 15 августа волынский писал царю грузинский принц вахтанг прислал ко мне и к сестре своей с тем чтобы мы общие просили о нем ваше величество дабы вы изволили учинить с ним милость для избавления общего и христианства и показывает к тому способ Первое. Чтобы Ваше Величество изволили к нему прямо в Грузию ввести войск своих тысяч пять или шесть и повелели застесть в его гарнизоны, объявляя, что он видит в Грузии несогласие между шлихетством, и ежели войска ваши введены будут в Грузию, то уже и по неволе принуждены будут многие его партию взять. Второе чтоб для лучшего ему уверения изволили сделать десант в Персию, тысячах в десяти или больше, чтобы отобрать у них Дербент или Шимаху, а без того вступать в войну опасается. Третье. Просил, чтоб изволили сделать крепость на реке Тереки между Кабарды и Гребенских казаков и посадить русский гарнизон для свободной с Грузией коммуникации и для его охранения. И, как видится, государь, по моему слабому мнению, все его предполагаемые резоны не бессильны. Вахтанг представляет о слабом нынешнем состоянии персидском и какая будет вам собственная из оной войны польза, и как персияне оружию вашему противиться не могут. Ежели вы изволите против Шаха в войну вступить, он, Вахтанг, может поставить в поле своих войск от 30 до сорока тысяч и обещает пройти до самой Геспагани, ибо он персиян бабами называет».